Глава пятая. Новая жизнь. Комната, подготовленная для Сесилии, была, как и сказал Оливер, обычной. Но находясь в углу второго этажа, она была довольно солнечной. Комната идеально подходила для сидений у окна и дремоты. Подумала Сесилия, потому что она привыкла жить именно так. Я договорился с поставщиками, так что всё будет готово к завтрашнему дню. Это немного неудобно, пожалуйста, подожди немножечко. Всё в порядке, мне и так нравится. «Ну уж нет, не позволю тебе сидеть в такой пустой комнате. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» «Ты моя принцесса, поэтому одевайся, милая», — сказал Оривер, улыбаясь. «О чем он только думает?» Сесилия не могла прочитать мысли героя. Она тихо вздохнула и сказала, что уже засыпает. «Да, не спать поздно. Плохо для твоей красоты. Говорят, девушки наиболее чувствительны к холоду, поэтому оставайся в тепле, когда спишь». Проговаривая это, Оливер расстилал кровать и нагревал комнату. Магия, которую он так небрежно использовал, медленно повышала температуру в комнате, из-за чего Сесилия захотела спать. Сесилия проснулась, услышав щебетание птиц. Уже утро. Из-за накопившейся усталости она спала крепко, несмотря на то, что находилась в доме героя. Она чувствовала, что это была ошибка, но сделанного никак не изменить. Высококачественные простыни, пусть и были простого кроя, были приятными для кожи. Она слезла с кровати надела пушистые тапочки, которые подготовили для нее неизвестно когда. Осмотрела комнату, пытаясь узнать, сколько сейчас времени, но здесь не было часов, так что она не смогла этого сказать. Сейчас, думаю, я лучше умоюсь. Комнату, которую дали Сесили, состояла из главной комнаты и спальни. Также с ней соединялась ванная комната. К несчастью, самой ванны там не было. Но она могла использовать большую ванну в особняке. Полотенце, зубная щетка и прочие нужные вещи были уже на своих местах. Сесилия умылась и вытерлась пушистым полотенцем. Почистив зубы, она закончила умываться, но затем поняла, что у нее нет сменной одежды. Сейчас она была одета в милый пеньюар, который его подготовили вчера. Она вспомнила, как Оливер, извиняясь, сказал, что не смог достать ничего другого. «Неудивительно!» Сесилия склонила наобок голову и задумалась, как это ничего другого, при виде предоставленной ей пижамы. Если говорить о Боливере, то его выражение на лице было больше похоже на «прости», это всё, что было. Но мысль такую Сесилия никак услышать не могла. «Одежда, которую она носила, порвалась в битве?» «Поэтому она, наверное, никогда не наденет её снова». Также она не думала, что герой вернет одежду, которую до этого носил лорд демонов, ведь в самой одежде было ничего такого, но мантия обладала превосходными защитными свойствами. Она была напоминанием об ее отце, поэтому Сесилия чувствовала небольшую грусть, но с этим ничего не поделаешь. Она сама виновата в том, что не тренировалась и легко проиграла герою. Сейчас она могла лишь только смотреть в будущее и раздумывать над тем, что же делать дальше. Она вдруг увидела шкаф в спальне. «Это просто возможность, но вдруг там есть хоть какая-то запасная одежда. Это лучше, чем быть все время в пижамке». С такими мыслями Сесилия проверила шкаф. Внутри висело много одежды для девушек. Вроде бы Ольвер сказал, что в особняке не было одежды. Но когда Сесилия присмотрелась, поняла, что вся одежда была как раз ее размера. Средний рост – 160 сантиметров. Она знала, с ее ростом 152 является миниатюрной, поэтому находила это несколько странным. Конечно, вся одежда была подготовлена Оливером ночью, но Сесилия никак не могла этого знать. Кто вообще подумает, что герой будет аккуратно вешать одежду в шкаф рядом со спящей красавицей? «Но, думаю, это лучше, чем ничего». Взяв из шкафа костюм, она переоделась. Вся одежда была милой с большим количеством кружев, что заставляло ее вдохнуть при мысли, что она никак ей не подойдет. Если бы ей захотелось чего-то обычного, думаю, это было бы лучше. Но вот, боюсь, она не в том положении, чтобы просить о подобной роскоши. Одежда, которая надевалась и сильно, была красивой, так что она вообще, в принципе, этого не заметила. К юбке до колен сбоку в области пояса была прикреплена большая ленточка. Поверх длинных рукавов был накинут кардиган, связанный с мягкой шерсти. Из рукавов, полностью закрывающей ее руки, выглядывали только кончики пальцев. Сисель никогда бы не подумала, что Оливер тщательно почитал и подкроектировал длину рукава специально для нее. Сисель отражалась в зеркале, как очень милая девушка. Жалко, что она сама об этом не знала. Но это тоже выглядело довольно мило. Наверное, мои волосы подгорели вчера в битве с героем. Это было незаметно, если не приглядываться. Но лорд демонов увидел. Волосы ее сгорели всего на 2 миллиметра. Отрезав их ванно, Сесиля довольно улыбнулась. Что мне теперь делать? Могу ли я выйти из комнаты? Ничего не поделаешь. Не то, чтобы ей сказали сделать что-то в особняке или... Запереться навсегда в комнате, но Сесилия не понимала, как стоит ей поступить. Она склонила голову на бок, но подумала, что не было смысла оставаться в комнате вот так, в одиночестве, поэтому быстро открыла дверь. На самом деле, может, лучше было бы и запереться на целый день, но желудок Сесилии жаловался на голод. Когда она шагнула в коридор, с нижнего этажа послышался шум. Как только она подумала, что лучше бы она тихо оставалась в своей комнатке по лестнице, поднялся Оливер и появился прямо перед ней. Доброе утро, сисилия Кажется, ты хорошо спала? Доброго. Оливер с той же улыбкой, что и вчера обратился к ней. О, надела это? Хорошо, мне нравится. Даже волосы немного постригла. Да, тебе очень идёт. Сеселя постригла волосы всего на 2 миллиметра, а он даже такое заметил. Даже подумав так, она ничего не сказала. Как жаль, что теперь у меня есть мебель для тебя. Хоть я и подготовила милую одежду, но она тебе вообще понравилась? Так ты не собираешься меня убивать? Слова вышли более четкими, чем она ожидала, хоть это и не был прямой ответ на его вопрос. С некоторым удивлением Оливер тихо сказал «Я этого не сделаю». Особенно, когда мне удастся тебя спасти. Хорошо, что на коже шрамов не осталось. Даже если он использовал эликсир, это была атака героя. Оливер немного беспокоился, что подобная рана не излечится полностью. «Шрамов не осталось». «Это хорошо. Было больно, да? Прости». «Нет». Я лор демонов, а ты герой. Тебе извиняться не за что. Но я сожалею, что ранил тебя. Все уже было вылечено и проявилось в битве, поэтому Сесилия не подумала даже об этом. Она правда не могла понять, о чем же думает Оливер. Кажется, внизу сейчас подготавливают всякое разное, и все для Сесилии. Она склонила голову на бок, гадая, имеют люди в отличие от демонов привычку быть гостеприимными с теми, кто кого вообще собираются убивать. Она не понимала этого, но кивнула и согласилась спуститься в гостиную вместе с Оливером.